Часть первая. Встреча разумов. Четверг, 17 апреля 1986 года. Дорогая, не говори глупостей. Конечно, никакой ядерной войны не будет. Я как раз подъезжаю к развязке 21-й. Через 20 минут должен быть в Ковентри. Мне надо заскочить в университет. Да не слушай ты его. «Он ничего не понимает. Этим миром управляют душевно здоровые и разумные люди, такие, как мы с тобой. «Я тоже по тебе скучаю. Поцелуй за меня Питера и скажи ему, что я...» «Что? Нет, какой-то маньяк меня подрезал. Некоторые несутся под девяносто миль в час. Не понимаю, почему полиция их не хватает». «Не знаю, успею ли заскочить к нему, вряд ли, если я хочу сегодня добраться до дома. Да и вообще, что я ему скажу? Я его столько лет не видел. Даже забыл, как он выглядит. Нет, я не понимаю, почему мы должны разрешить ему пожить в нашем загородном домике. Мы купили его для себя, а не чтобы селить в нем чужих». «Что значит...» У него был странный голос. «Дорогая, он ничего не понимает. И ты тоже. Ливия, Сирия, Америка, Россия. Положение очень запутанное. Если ты в самом деле думаешь, что мир готов ввергнуться в войну, то... Ну, тогда я, конечно, приеду домой». «Ладно, давай адрес». да. Заскочу вечером после университета. Это значит, что домой я раньше десяти не попаду, а может быть и позже. Нет, я сам найду. У меня есть с собой карта. Только не паникуй. Не смотри новости, они тебя расстраивают. Я сам скажу ему по поводу домика. Сомневаюсь, что с ним что-то не так. Возможно, он перетрудился, знаешь, как бывает со студентами. Неделями ничего не делают, а затем не ложатся спать до рассвета. «Не волнуйся, я все сделаю». «Ты тоже». «Целую, целую». Тед съехал с развязки 21 и повернул на шоссе М69. Он давно пришел к выводу, что самое главное — Это поддерживать с клиентами добрые отношения. Он почти не рассчитывал на то, что университет сделает еще одну покупку, но после разговора с доктором Фаулером прошло несколько недель, и ему хотелось проверить эффективность новой системы. Убедившись, что средняя полоса пуста, он позволил себе скосить взгляд на пассажирское сиденье, на папку, в которой лежали личные сведения о клиентах. Левой рукой он принялся листать страницы, пока не добрался до буквы «Ф». Фаулер, Стивен, доктор. Женат. Двое детей. Пол и Никола. 24 марта Никола ходила к зубному врачу. Два удаленных зуба. Теперь есть с чего начать разговор. «Стив, рад снова вас видеть. Решил вот заскочить». «Да так», — оказался поблизости. «Как жена и дети? Надеюсь, зубы у малышки Ники больше не болят?» «Хорошо, рад слышать». С тут городок он приехал незадолго до пяти, но доктор Фаулер уже ушел домой. Записка на двери его кабинета извещала, что желающие получить консультацию могут застать его завтра утром. На автостоянку Тед возвращался кружным путем, с удивлением ловя себя на том, что наслаждается вечерним солнцем и непривычным ощущением, возникшим от того, что вокруг молодые люди. Подойдя к машине, он не стал залезать внутрь, а устроился на капоте и огляделся. К встрече с доктором Фаулером он готовился с той самой целеустремленностью, что позволило ему недавно второй раз подряд получить самое желанное в фирме название – «Торговец года». Так что только теперь он смог всерьез задуматься о телефонном звонке Кэтрин. Ничего приятного звонок не сулил. У Теда не было никакого желания вновь встречаться с Робином, иначе он давно бы уже навестил его в один из своих предыдущих приездов в университет. Меньше всего ему хотелось взваливать на себя заботы о Робине. А такое вполне вероятно, если Кэтрин права, и у того и впрямь серьезные проблемы. Хотя, с другой стороны, она ведь всегда преувеличивает. Теду не улыбалось связываться в это дело безоружным. Он сознавал, что отчасти его беспокойство объясняется недостатком информации. Встретиться с Робином сейчас... После четырех лет, о которых он ничего не знает, это все равно, что встретиться с незнакомцем. Тэд еще какое-то время размышлял, затем достал папку и открыл ее на букве «Г». Страницы мягко шелестели на ветру. Вскоре он записал о своем старом друге все, что знал. Грант, Робин. В 1981 году окончил Кембридж. В последний раз видел его на свадьбе в 1982 году. Посылал ему открытки на Рождество и письма с новостями о нашей семье. НБ. Он поэтому знает о домике? Семья. Мать, отец, одна сестра. В настоящее время работает над диссертацией. Уже четыре года? Утверждают, что голос у него звучит странно и удрученно. Сказал, что ему нужен отдых. Острая реакция на события последних двух дней. Говорит, что не следовало посылать в Ливию бомбардировщики. Тед отложил ручку, нахмурился и почувствовал себя совсем уж скверно. «За четыре года человек может сильно измениться». Он надеялся, что Робин не ударился в политику. Въезжая в юго-западные пригороды Ковентри, Тед остановился, чтобы изучить карту в Атласе, и обнаружил, что нужной страницы нет. Книжица распадалась на части, и он уже больше месяца собирался ее заменить, так что винить следовало только себя. Разумнее всего было бы расспросить какого-нибудь прохожего. Но Тед предпочел наугад петлять по переулкам, разглядывать дома и слушать чириканье птиц, мешавшиеся с музыкой из радиоприемника, послушного его опытной руке. Все что угодно, только бы отдалить встречу через несколько минут обогнав парочку пешеходов не вызвавших у него никакой симпатии по причинам разным но одинаково иррациональным тэд увидел девушку быстро шагавшую в попутном направлении тэд посигналил девушка вздрогнула обернулась и тэд с огорчением обнаружил что это индианка вряд ли она поймет о чем он ее спрашивает но менять решение было поздно, девушка уже поравнялась с открытым окошком. «Да?» — сердито спросила она. Тед посмотрел в настороженные враждебные глаза. На какой-то миг он даже растерялся, осознав, что связался с личностью незаурядной и сильной. Он опустил глаза и увидел, что на левой манжете не хватает пуговицы. «Я просто хотел узнать...» «Не могли бы вы мне подсказать», — забормотал тэд — «как найти...» И он назвал улицу, на которой жил Робин. «Где?» — спросила девушка, и, как отметил тэд скорее удивленно, чем непонимающе. «Здесь». Он неловко пролистал папку и нашел клочок с адресом, который накорябал сразу после разговора с Кэтрин. тэд протянул девушке бумажку. «Я только что оттуда», — сказала она. «Вам нужен Робин?» «Да». «Это сразу за углом». «Надеюсь, вам его компания доставит больше удовольствия, чем мне». И девушка зашагала прочь, поплотнее запахнув пальто и сунув руки в карманы, несмотря на теплый вечер. Несколько секунд Тед растерянно смотрел ей вслед — Затем спохватился, высунул голову в окно и крикнул, «Робин Грант? Вы знакомы? Вы его подруга?» Девушка не остановилась, не замедлила шаг и даже не повысила голос. Ее ответ можно было разобрать с большим трудом. «А откуда мне знать?» Тед смотрел вслед тающей вдали фигуре, пока у него не заболели глаза. Он словно оцепенел от смущения. Затем медленно, с еще большей неохотой, развернулся в три приема и въехал в переулок, на который указала девушка. По адресу, записанному на клочке, находилось типовое высокое здание, выкрашенное в тоскливый мышастый цвет, а тротуара его отделяла унылая полоска чахлого полисадника. Тед вышел из машины, запер дверцу. Тихая улочка была вся обрызгана ласковым вечерним солнцем. Тед перекинул пиджак через плечо, ослабил галстук, подошел к двери и нажал на звонок, помеченный «Гранд-Р». Некоторое время ничего не происходило. Потом донесся далекий звук открываемой двери, шаги. За матовым стеклом мелькнула тень, входная дверь отворилась, и на Теда уставилось незнакомое, бледное, небритое лицо. «Робин?» «Заходи». «Ты звонил Кэтрин. Она сказала, что я приеду». «Да, заходи». Робин молча повел Теда из света в сумрачный коридор, мимо подножия крутой лестницы, к двери справа. Его квартира оказалась совсем уж мрачной, Шторы задернуты, воздух сперт и провонял табаком. Когда глаза привыкли к темноте, Тед внимательно осмотрел скудно обставленную комнату и неприбранную кровать у стены, повсюду раскиданную одежду, и две книжные полки, забитые под завязку, и три красных блокнота, лежавших стопкой. На каменной полке стоял приемник, настроенный на радио «4». Бесстрастный мужской голос рассказывал о последних событиях в Триполи и Вестминстере. В 1986 году ВВС США нанесли бомбовый удар по Триполи, столице Ливии. Вестминстер — политический центр Великобритании, где размещаются Букингемский королевский дворец, парламент и так далее. «Ты что, не ждал меня так скоро?» — спросил тэд «Прости, я потерял счет времени. Садись». Робин расчистил диван, скинув на пол груду рубашек и трусов. «Ну, Робин...» — начал Тед, разглядывая его и спрашивая себя, почему тот не одет. Робин был в одном лишь банном халате красного цвета и шлепанцах. «Вот мы и встретились, и обстоятельства ныне совсем другие». как «Кейт», — спросил Робин, — «с ней все хорошо, все очень-очень хорошо». «Забавно», — добавил тэд чтобы нарушить неловкое молчание. «Я тут остановился спросить дорогу и заговорил с твоей знакомой». «Да, да, она мне показалась немножко азиаткой». «Ее зовут Апарна». «По-моему, ужасно красивая женщина. Это тебя она навещала?» «Да». «Что ж, похоже, в друзьях у тебя недостатка нет, Робин?» «Мы поссорились». «Да? Надеюсь, ничего серьезного?» «Очень серьезно. Из-за книги». Снова повисла тишина. Тед... Профессиональный манипулятор, знающий, как завоевать доверие собеседника, чувствовал, что не может совладать с апатичным минимализмом Робина. Однако, к его счастью, разговор вдруг вывернул в другое русло. «Кстати, Тед, я говорил с Кейт по поводу домика, и, похоже, она считает, что никаких сложностей с этим не будет. Надеюсь, ты привез с собой ключи?» Замешательство Теда было слишком сильным, чтобы он мог сходу ответить на такой вопрос. Робин сел на кровать, стоявшую напротив дивана, и продолжил, голосом ровным, бесстрастным, монотоном «Знаешь, если бы я не мог куда-нибудь уехать, то, наверное, сошел бы с ума. Или произошло что-нибудь еще. Я чувствую себя таким уставшим, думаю, мне надо отоспаться». Думаю, мне надо отдохнуть, мне надо уехать, побыть одному. Я напуган. Я не понимаю, что делаю. Последние дни я не понимаю, что делаю. Я не знаю, где был. Я зашел в магазин. Я взял тюбик зубной пасты и вышел. Та женщина побежала за мной, она сказала, вы не заплатили. Я повредил палец, споткнулся на лестнице и повредил палец. Я вымотан, мне холодно, я голоден, я всегда голоден. Я поставил в духовку замороженный пирог и достал его через полчаса. Но я не включил духовку, забыл. Я ел хлеб. Я слушаю радио и не верю своим ушам. Она разрешила им воспользоваться нашими авиабазами. Они летали с наших авиабаз бомбить Ливию. Я боюсь. Я должен уехать. Я всегда хотел вернуться на озера. Там тихо и чисто. Я был там в детстве. Я ездил туда с семьей, с родителями, и сестрой. Одна из мыслей, которые преследуют меня последние дни. Я так скучаю по своим родным. Как глупо, что я вот так отрезал себя от них. Если я не смогу пожить в твоем домике... Я им напишу, спрошу, нельзя ли мне вернуться домой, пожить у них. Но так будет лучше. Гораздо лучше. Возможно, этот монолог и тронул бы человека помягче, чем Тэд. На самом деле, такой монолог мог тронуть даже Теда, если бы он слушал. Но Тэд с ужасом разглядывал хаос в квартире Робина и думал про домик в озерном крае и чем дольше он разглядывал и думал, тем сильнее становилась его решимость. Они купили этот домик на деньги, оставшиеся после смерти матери Кэтрин в 1983 году. Он тогда смог осуществить свою мечту, и озерный край перевесил Корнолл. Домик стоял недалеко от шоссе, соединяющего Торвер и Конистон, и от чудесного вида на водные просторы его отделяла лишь полоска дремучего соснового бора шириной в полмили. Тед Кэтрин опасались, что поначалу местные жители отнесутся к их появлению как к вторжению, но, к счастью, без труда вписались в тамошнее общество. Единственные соседи, живущие через дорогу Бернетты, оказались очаровательной супружеской парой из хароу всегда готовый составить компанию для партии в Бридж. И Тед не желал подрывать свое положение среди этих людей, пригласив сомнительного знакомого, который ведь явно же понятия не имеет, как нужно заботиться о собственности. Глаза Теда, привыкшие наблюдать за хозяйственным усердием Кэтрин, быстро углядели и грязь, въевшуюся в плинтус, и пепел на ковре, и паутину по углам. Разумеется, нельзя говорить, что именно неряшливость Робина — истинная причина отказа. Тут требовалась маленькая невинная ложь. «Дело в том, Робин, — начал Тед, — что Кэтрин немного поторопилась. Наверное, я забыла, что сейчас в домике живет моя мать. Она проводит там еще минимум месяц». В полной тишине Робин смотрел на него, лицо отсутствующее, взгляд застывший. Тед спросил себя, а слышал ли Робин его слова, воспринял ли их, понял ли его объяснение, вполне обоснованное и достойное. Он попытался сформулировать вопрос «С тобой все в порядке? У тебя какие-то проблемы?» Но фраза почему-то не складывалась. В конце концов, Тед услышал свой голос. «Ну, как насчет того, чтобы перекусить?» Выяснилось, что на кухне нет никакой еды, кроме остатков маргарина и ополовиненного пакетика с размякшим сливочным печеньем. Тед вышел поискать лавку, торгующую рыбой с жареной картошкой. В таких заведениях он не бывал уже несколько лет а потому поразился, что с него содрали больше трех фунтов. Владелец сообщил, что сейчас это совершенно обычная цена даже для Севера. Вернувшись в квартиру, Тед обнаружил, что Робин не достал чистые столовые приборы и не подогрел тарелки, о чем он его попросил, а сидит за столом и что-то пишет. «Извини», — сказал Робин. Я не думал, что ты вернёшься так скоро. Ты отправил его на кухню, а сам тайком глянул на листок. Это было письмо, адресованное матери, и начиналось оно так. Вероятно, для тебя это станет неожиданностью, но я подумываю о том, чтобы вернуться домой и немного там пожить. Надеюсь, тебе нравится эта идея. В последнее время мы ведь мало общались но я давно подумываю, как бы было неплохо вновь увидеть вас обоих. Кажется, я в последнее время совершил немало ложных шагов, и теперь мне очень нужно уехать отсюда и все обдумать. Наверное, я не очень ясно выражаюсь, но я попытаюсь объяснить понятнее». Больше он ничего не написал. Тед недоуменно перечитывал письмо, когда в комнату вернулся Робин. Не желая, чтобы его сочли назойливо любопытным, Тед сделал вид, будто разглядывает красные блокноты. «Что здесь?» — спросил он. «Рассказы», — ответил Робин. Он протянул Теду чуть тепловатую тарелку и нож с вилкой. «Значит, все пишешь». «Когда как?» «У меня сохранился тот номер студенческого журнала, и Тед улыбнулся воспоминанию. Знаешь, тот самый, куда мы вместе пописывали. Там был твой рассказ и моя статейка». «Не помню. Я написал про объектно-ориентированное программирование. Мне еще все говорили, что статья написана с большим юмором». Робин покачал головой, и принялся есть картошку руками. «Что ты сейчас пишешь?» «Да так», — устало ответил Робин, — «цикл рассказов. Честно говоря, не знаю, зачем я их пишу. Здесь четыре связанных друг с другом рассказа о сексе, дружбе, выборе и тому подобном». «Четыре?» — удивился Тед. «Но я вижу только три блокнотика». Один забрала аппарна. Я хотел, чтобы она прочла. Она взяла его сегодня днем. Робин вытащил из пакета кусок трески и пару раз нехотя куснул Затем вдруг добавил. «Прежде чем что-то сказать, надо хорошо подумать. Ты не согласен?» М -м -м, «Прошу прощения. Я говорю, прежде чем что-то сказать, надо хорошо подумать». «То есть?» С неожиданным дружелюбием Робин подался вперед. «Слово может быть смертельным оружием». Он на мгновение замолк явно довольной фразой. «Одно слово может разрушить работу миллиона других. Неуместное слово может погубить что угодно — семью, брак, дружбу». Теду захотелось спросить, с какой стати Робин считает себя знатоком семейных уз, но он воздержался. «Не соглашусь с тобой», — только и сказал он. «Просто я подумал, как же легко казалось расстроить Апарну. Понимаешь?» Она показала мне эту книгу. Робин отодвинул тарелку в сторону. Раз и навсегда. «Новую книгу в переплете». Я увидел, что это не библиотечная книга, и решил подразнить ее. «С каких это пор люди вроде тебя могут себе позволить такие книги?» — спросил я. И она ответила, что книгу ей подарил один из авторов, с которым она дружила. Я взял книгу и взглянул на титульную страницу. Там стояло два имени — английское и индийское. Тогда я ткнул в индийское имя и спросил. «Наверное, это твой друг?» Она посмотрела на меня, медленно забрала книгу из моих рук и сказала, «Ты только что выдал себя с головой». Тед недоумевал. Он соображал, сосредоточенно и быстро, стараясь не заплутать в собственных мыслях. «Что стряслось с этим человеком, раз они вообще не понимают друг друга?» Он всегда считал, что дружба — это встреча разумов, равно как и брак. Они с Кэтрин не только понимали друг друга, когда говорили, но нередко они понимали друг друга, даже когда не говорили. Порой он знал, о чем она думает, еще до того, как она об этом говорила. А она зачастую знала, о чем он подумает, еще до того, как он подумал. Интеллектуальная совместимость Это ведь верная спутница его жизни, непреложный факт его жизни. Она вошла в привычку, она — данность, подобно служебному автомобилю или теплице, для которой, как вспомнилось ему вдруг, он собирается купить в эти выходные три новых стекла. В чем смысл невразумительного рассказа Робина? Вероятно, дело в том, что один из авторов книги... Индийца и Апарна по какой-то причине обиделась, что ее связали с этим индийцем. Но ведь Апарна сама индианка. Что за нелепое имя? Если не искать деликатных определений, то ее следует назвать чернявой. У нее темные волосы. Правда, красного пятнышка посреди лба у нее нет. Но этому наверняка найдется объяснение. «Почему индианка не хочет, чтобы ее связывали с индийцем, исходя лишь из того, что они оба индийцы?» И Тед в самой ясной форме задал этот вопрос Робину. «Не все так просто, — сказал Робин, — понимаешь? Я знаю ее уже четыре года. Когда я здесь появился, она уже была. Она здесь гораздо дольше меня — в шесть лет, в семь Его речь стала прерывистой, словно он утратил привычку объяснять что-то людям. А когда Апарна только приехала сюда, она гордилась своим происхождением, она выставляла его на показ. Ты видел, как она сегодня одета. Она не всегда так одевалась. Кроме того, в те дни она пользовалась известностью, настолько большой известностью, что я ревновал. Разумеется, она всегда находила время для меня, Мы были очень близки, в каком-то смысле. Но все равно, стоило мне заговорить с нею у библиотеки, как тут же подходили люди, здоровались, останавливались поболтать. Мне приходилось из кожи вон лезть, чтобы вставить хоть слово. К ней подходили не только студенты, но и профессора, преподаватели, библиотекари, повара и столовой. «Ты не поверишь». «То, что ты видел сегодня, — это всего лишь тень. Теперь она живет одна, в многоквартирном доме на противоположном конце города, на пятнадцатом этаже. Я единственный человек, с кем она видится. Ее все забыли, она всем наскучила».